Далее, в Бугульме начиналось строительство завода пластмасс, на котором предполагалось разворачивание производства карболита, русского аналога бакелита, и изделий из него. Как и для чего использовать дешевую и негорючую пластмассу во время войны, идей было море. А еще мы начали проработку проектов Волжско-Камского каскада ГЭС. И здесь я тоже внес коррективы относительно того, Что натворили господа большевики в покинутом мною будущем? Скажем, никакого Рыбинского моря здесь не появится. Так разрушать климат и экологию гигантского края мы не будем. Сноска. Создание Рыбинского водохранилища потребовало переселить на новые места 130 тысяч человек, жителей 663 селений и города Малоги. Были затоплены три четверти территории Весьегонска, Леушинский монастырь и Югская пустынь. Ушла под воду и была изъята из хозяйственного оборота восьмая часть Ярославской земли, в том числе 80 тысяч гектаров лучших в Поволжье пойменных заливных лугов, травы которых по своему качеству не уступали травам с альпийских лугов. Более 70 тысяч гектаров веками возделываемой пашни, более 30 тысяч гектаров высокопродуктивных пастбищ, Более 250 тысяч гектаров грибных и ягодных лесов. Лето стало более влажным и прохладным. В окрестностях перестали вызревать пшеница и лен. Зато общее число гидроэлектростанций выросло почти втрое, что позволило создать постоянно действующую цепочку, когда часть строителей, задействованных на земляных работах, закончив с первой плотиной, переходила на следующую – передав эстафету бетонщикам, а затем уже бетонщики переходили на другой объект, и у них эстафету принимали монтажники. Конечно, с началом войны и мобилизации численность рабочих рук на стройках сильно сократится, но я рассчитывал, что ненадолго. На смену нашим мужикам по моим планам должны были прийти пленные. Если уж в истории известны здесь только мне – та русская армия, которая у нас имелась, сумела в Галицийской битве захватить 100 тысяч пленных, то неужели здесь будет хуже? Нет, принуждать пленных к работе силой мы не собирались. Конвенциями запрещено-с. А их мы намерены соблюдать свято и будем жестко требовать того же от остальных воюющих государств. Но неужто здоровые мужики, попавшие в плен, откажутся собственным трудом улучшить свой рацион питания и даже заработать. Ибо да, я готов был платить пленным за работу. По твердым расценкам. И вычитать из заработка расходы на охрану, усиленное питание, теплую одежду, инструмент и так далее. То есть золотые горы, будущие пленные, по окончании войны вряд ли получат. Но все равно... Вернуться с войны с каким-никаким заработком в кармане всяко лучше, чем в гробу или без рук без ног. Но это дело будущего. Причем не такого уж и ближайшего. Война на носу. В общем, я опять рискнул. Теперь, если война разразится до конца 1914 года, причем в той же конфигурации, в какой она началась в моем 20 веке, у меня все будет в порядке. Даже немцы не настолько идиоты, чтобы требовать выплаты процентов у премьер-министра страны, с которой они воюют. Да и если даже меня вдруг скинут с большинства официальных постов, как минимум генерал-адмиралом я точно останусь. Но если мир затянется, мне будет очень тяжело производить резко повысившиеся выплаты. Потому что по заключенному кредитному соглашению – Первые два года я должен был выплачивать только проценты, а вот на третий начиналось погашение основной части долга. Просто фантастические условия, надо сказать. Ну да, покупка премьер-министра Российской империи стоит и не таких денег. А немцы, если и не были уверены, то очень сильно надеялись на то, что они меня купили». Ну, не совсем, конечно, все-таки мои суммарные активы в разы превышали весь полученный мною кредит, да и не тот я человек, чтобы прыгать на задних лапках. Но в том, что они посадили меня на крючок, немцы не сомневались. Они же тоже просчитали, что большинство тех проектов, в которые я вкладывал полученные от них деньги, через два года еще не успеют запуститься и начать приносить прибыль. Многие да» но большинство нет. А значит, отдавать деньги мне будет особенно не с чего. Потому мне вновь потребуется кредит, и я буду знать, где смогу его взять. Ведь именно так должен мыслить промышленник. Так что помимо сокращения армии, мне было предложено приложить максимум усилий для того, чтобы количество и пропускная способность железных дорог на территории Европейской части России – не увеличивались. А также уменьшить количество дредноутов в Балтийском море, да и вообще максимально ослабить Балтийский флот, то есть сделать обратное тому, чего от нас добивались англичане. Поскольку это полностью, ну вот стопроцентно отвечало и нашим собственным планам, я сразу после возвращения из Либавы объявил о том, что Россия создает Североморскую эскадру, для чего на север переводятся два дредноута из шести, которые уже успели передать нам англичане, а также четыре броненосных турбинных крейсера постройки 1904-1905 годов, дивизион новых и два дивизиона старых эсминцев из состава Балтийского флота. В принципе, Эта эскадра тянула уже на полноценный флот какого-нибудь не слишком развитого, но и не слишком уж отсталого государства, типа Испании. К тому же я не исключал, что туда же отправятся и два последних дредноута, ибо с их постройкой англичане немного затянули. Ну да, они бросили все силы на ускорение строительства кораблей для своего флота. Войной это тянуло уже сильно. Англичане взяли кредиты у США и у союзников-французов, поднатужились и заложили аж 8 современных супер-дредноутов с 15-дюймовой артиллерией главного калибра. Мое заявление о североморской эскадре вызвало сильное недовольство англичан. Но я успокоил прибывшую делегацию разъяснением, что это всего лишь демонстративный шаг, вызванный непременным требованием немцев. Сами, мол, знаете, базироваться такому количеству кораблей на севере просто негде. Нет пирсов, запасов топлива, продовольствия, котловой воды, нет береговой обороны, даже казарм для отдыха команд на берегу и тех нет. Так что перебросим корабли, подержим там некоторое время, да и вернем потихоньку обратно для отдыха команды и ремонта. В мае 1913 года северная эскадра с кораблями снабжения – вышла в далекий поход к Кольскому заливу, неподалеку от устья которого уже строился город и порт Романов на Мурмане. Базу флота планировалось заложить чуть севернее, в поселке Вайенга, где сейчас спешно сооружались временные пирсы, способные принять корабли водоизмещением до 5000 тонн. Увы, для дредноутов в ближайшее время мы просто не успеем ничего построить. «Но если война начнется в известные мне сроки, у нас есть еще почти полтора года. Что тогда сделаем?» «Стало быть, успеваем?» — уточнил я у Уграфтио. «С первой плотиной непременно», — кивнул он. «Со второй очень вероятно. А вот с третьей не могу гарантировать. Увы, там возникли кое-какие проблемы». «А что такое?» «Опять плывун», — вздохнул Генрих Осипович. «Мы уже отстаём от графика на две недели. А насколько отстанем к концу лета, даже не могу предположить». Я улыбнулся. «Не волнуйтесь, Генри Хосипович, жизнь есть жизнь. Всё предусмотреть невозможно». Хотя у самого кошки на душе скребли. Я просто физически ощущал, как уходит время. Успеть, успеть, успеть. Успеть не только и уже даже не столько подготовиться к войне, но заложить основание для резкого рывка после ее окончания. Дать России возможность выстрелить. Добиться такой конфигурации экономики, при которой по заключении мира, уж с какими там итогами закончится будущее бойня, бог его знает, страна будет способна совершить начальный рывок, который затем перейдет в долгий подъем.